Глава 12. Олли Бокс звонил в контору в Новый Орлеан по меньшей мере 4жды в час. У Фолтригга было 47 помощников прокурора, занятых различными видами преступности и стоящих на защите интересов правительства. А Олли было поручено передавать им распоряжение босса, пребывающего в Мемфисе. Кроме Томаса Финка, делом Мальдана занимались еще три юриста. И Олли считал необходимым звонить им каждые 15 минут с инструкциями и новейшими данными относительно Клиффорда. К полудню вся контора уже знала Марка Свея и его маленького брата. Все сплетничали и строили предположения. Много ли мальчишка знает, приведет ли он их к трупу? К середине дня секретарши в кафетерии обменивались дикими теориями касательно записки самоубийцы и того, что он сказал мальчишке, прежде чем проглотить пулю. Вся работа в конторе Фолтрига практически остановилась. Все ждали очередного звонка Олли. Фолтриг и раньше горел на утечке информации. Он уволил тех, кто, по его мнению, слишком много болтал. Он потребовал пройти проверку на детекторе лжи всем — помощником, следователем и секретаршем. Он хранил важную информацию под замком, опасаясь утечки по вине собственных сотрудников. Он наставлял и угрожал. Но Рой Фолтрик был не из тех людей, которые вызывают в других желание быть верными своему долгу. Многие из его помощников были о нем невысокого мнения. Он играл в политические игры, использовал дела для достижения собственных целей, любил быть в центре внимания и относил все удачи только на свой счет, а во всех неудачах обвинял подчиненных. Он выискивал всякую ерунду, в которой можно обвинить выборных чиновников, и все ради дешевых заголовков в газетах, собирал компромат на своих противников и обливал их грязью в прессе. Он был политической проституткой, чей единственный талант в юридическом смысле заключался в умении вести себя в суде, где он проповедовал присяжным и цитировал священное писание. Сотрудники постоянно агитировали его баллотироваться. На любую должность. В 8 утра начали звонить новоорлеанские журналисты. Они просили сделать официальное заявление по поводу смерти Клиффорда. Они ничего не получили. Затем в два часа перед прессой выступил Уилли Сапчорч. Рядом стоял сияющий Мальданно, и в конторе прокурора появилось еще больше что-то вынюхивающих репортеров. Сотни звонков в Мемфис и обратно. Пошли сплетни. Они стояли у грязного окна в холле на девятом этаже и наблюдали за транспортом внизу. Был час пик. Даяна нервно закурила сигарету и выпустила облако дыма. Кто это адвокатша? Ее зовут Реджи Лав. Как ты ее нашел? Он показал на Стерик билдинг в четырех кварталах от больницы. Я пошел к ней в офис вон в том здании и поговорил с ней. Почему, Марк? Мам, меня напугали полицейские. И полицейские, и агенты ФБР, их тут полным-полно. И газетчиков. Один сегодня меня поймал в лифте. Я решил, что нам нужен совет юриста». «Юристы не работают бесплатно, Марк. Ты же знаешь, мы не можем позволить себе нанять адвоката». «Я уже заплатил ей», — сказал он важно. «Что? Как ты мог заплатить адвокату?» «Ей нужен был небольшой аванс, и она его получила. Я вручил ей доллар из той пятерки, что ты дала мне утром на плюшке «Она будет работать за доллар? Ничего себе, адвокат! Она молодец, отлично работает!» Дайанна удивленно покачала головой. Во время ее отвратительного бракоразводного процесса Марк, которому тогда было 9 лет, постоянно критиковал ее адвоката. Он часами смотрел по телевизору повторы передач про Перри Мейсона и никогда не пропускал закон в Лос-Анджелесе. Уже много лет ей не удавалось его переспорить. «Что она успела сделать?» — спросила Даянна с таким видом, как будто она вылезла из темной пещеры и впервые за месяц увидела солнечный свет. В полдень она встречалась с агентами ФБР и разделала их по орех. Позже она снова встречалась с ними у себя в офисе. Я ее после этого не видел. Когда она придет сюда? Около шести. Она хочет встретиться с тобой и доктором Гринвеем. Она тебе понравится, мам». Даяна наполнила легкие дымом и выдохнула. «Но зачем она нам, Марк? Я не понимаю, в чем ее роль. Ты ничего плохого не сделал». «Вы с Рики увидели машину, хотели помочь этому человеку, но он все равно застрелился. Зачем тебе адвокат?» «Ну, я ведь поначалу соврал полицейским, и это меня пугает. И я боялся, что могу попасть в беду, раз не помешал этому дяденьке застрелиться. Было довольно страшно, мам». Пока он все это объяснял, она внимательно следила за ним, и он старался не встречаться с ней взглядом. Они долго молчали. «Ты мне все рассказал?» спросила она медленно, как будто знала ответ. Сначала он наврал ей в трейлере, пока не ждали машину скорой помощи, а Харди ошивался рядом и все слышал. Вчера вечером в палате Рикки при докторе Гринвей, он рассказал ей первый вариант правды. Он помнил, как она отреагировала, услышав эту исправленную историю, и как сказала «Ты никогда не врал мне, Марк?» Они через многое прошли вместе, и вот теперь он крутит и вертит, увиливает от вопросов и рассказывает Реджи больше, чем своей родной матери. Он чувствовал себя скверно. «Мам, все вчера так быстро случилось!» Вчера вечером у меня все смешалось, но сегодня я подумал хорошенько. Вспомнил каждый шаг, минуту за минутой, так что многое всплыло. Например? Ну ты же видишь, как это на Рике повлияло. Наверное, и на меня тоже. Не так сильно, но сейчас я вспомнил вещи, которые должен был вспомнить вчера, когда говорил с доктором Гринвоем. Разве непонятно? И в самом деле в этом был резон. Даяна неожиданно забеспокоилась. Два мальчика видели одно и то же. Один находится в шоке. Резонно предположить, что и на второго это повлияло. я нет не приходило в голову. Она наклонилась к нему. «Марк, ты в порядке?» Он понял, что убедил ее. «Да вроде», — ответил он, нахмурившись, как будто у него болит голова. «И что же ты вспомнил? Спросила она осторожно. Он глубоко вздохнул. Ну, я вспомнил, раздался кашель, и неизвестно, откуда появился Гринвей, Марк резко обернулся. А мне нужно уйти, сказал Гринвей, вроде бы извиняясь. Я вернусь через пару часов. Даяна кивнула, но промолчала. Марк решил наконец покончить с этим делом. Послушайте, доктор! Я тут говорил маме, что вспомнил еще кое-что. — Насчет самоубийства? — Да, сэр. Весь день все это мелькало передо мной, и я вспомнил детали. Может, некоторые из них и важные. Гринуэй взглянул на Даяну. — Давайте вернемся в комнату и поговорим. Они прошли в палату, закрыли за собой дверь и долго слушали Марка, который старался восполнить несказанное ранее. Было большим облегчением наконец-то иметь возможность все выложить, хотя, говорил он, в основном опустив глаза вниз. Он устроил настоящий цирк, делая вид, что мучительно выуживает события из тяжело травмированного мозга. и справился со своей задачей блестяще, часто надолго замолкал, как бы подыскивая слова, чтобы описать сцену, врезавшуюся ему в память. Иногда поглядывал на доктора, но тот никак не выказывал своего отношения к рассказу мальчика. Даяна, похоже, купилась полностью. На ее лице сохранялось выражение материнской заботы. Но когда он подошел к тому моменту, как Клиффорд схватил его, они заерзали. Он продолжал смотреть в пол. Даяна вздохнула, когда он рассказывал о пистолете. Гринвей покачал головой, услышав о выстреле через окно. Иногда Марку казалось, что вот сейчас они начнут кричать на него, обвиняя во вчерашнем вранье. Но он продолжал Он рассказал обо всем, что Рики мог видеть и слышать. Единственное, о чем промолчал, так это об откровениях Клиффорда, зато же уписал все его сумасшедшие выходки, о свидании с волшебником и всем остальном. Пока Марк говорил, Даянна сидела на раскладушке, потирая лоб и когда он закончил, попросила Валиум. Доктор Гринуэй, сидящий на стуле, ловил каждое слово. — Это все, Марк? — Не знаю. Сейчас ничего больше не могу вспомнить, — пробормотал он с таким видом, будто у него болит зуб. — Значит, ты действительно был в машине? — спросила Даяна, не открывая глаз. Он показал на свой слегка опухший левый глаз. «Видишь, он меня сюда ударил, когда я захотел выйти из машины. У меня долго голова окружилась. Может, я даже сознание потерял, не знаю». «Ты же сказал, что подрался в школе». «Не помню, что я тебе говорил, мам. А если и сказал, то, наверное, я был в шоке или что-то еще». «Черт, поймали еще на одной лжи. Гриной погладил бороду. «Рики видел, как тебя схватили, швырнули в машину и потом выстрел». Уф. «Ага, сейчас я все очень ясно вспоминаю. Мне жаль, что я сразу все не вспомнил, но у меня с головой что-то случилось. Вот как у Рики». Еще одна длинная пауза. «Честно говоря, Марк, я не верю, что ты не мог всего вспомнить вчера», — сказал Гринвей. «Не давите на меня, ладно? Посмотрите на Рики. Он увидел, что со мной случилось, и сейчас неизвестно где. И разве мы вчера разговаривали?» «Брось, Марк!» — рассердилась Даяна. «Разумеется, мы разговаривали», — заметил Гринвей, и на лбу у него появилось по меньшей мере четыре морщины. «Ага, наверное, говорили. Но только я мало что помню». Гринвей нахмурился и встретился взглядом с Даянной. Марк направился в ванную комнату и попил воды из бумажного стаканчика. «Ну что ж», — сказала Даянна, — «о полиции ты это рассказал?» «Нет, я же только что вспомнил, забыла». Даяна медленно кивнула и выдавила улыбку. Ее глаза сузились, и Марк снова предпочел смотреть в пол. Она поверила его рассказу о самоубийстве, но этот неожиданный всплеск памяти ее не одурачил. Она разберется с ним потом. У Гринуэя тоже были сомнения, но его больше заботило состояние его пациента, чем разборки с Марком. Он поглаживал бороду и изучал стену. Повисла долгая пауза. «Я есть хочу», — наконец сказал Марк. Реджи появилась с часовым опозданием и извинениями. Гринвей уже ушел домой. Марк неловко представил ее матери. Реджи тепло улыбнулась даяние и они пожали друг другу руки. Потом села у постели, принялась задавать вопросы насчет Рики и сразу стала другом семьи, обеспокоенным всеми ее делами и заботами. Как с работой, школой, деньгами, одеждой. Уставшей и измученной Даяне было приятно побеседовать с женщиной. Она разговорилась и долго рассказывала о диагнозе Гринуэя и о многом другом, кроме истории Марка и ФБР, то есть то, ради чего сюда приехала Реджи. Реджи принесла с собой пакет с бутербродами и хрустящим картофелем, и Марк выложил все на стол рядом с кроватью Рикки. Потом вышел, чтобы принести что-нибудь попить. Они вряд ли заметили, что он ушел. Он купил две банки спрайта в холле и вернулся в палату. Никто его не остановил. Ни полицейские, ни репортеры, ни наемные убийцы из мафии. Женщины были увлечены разговором насчет Мактьюна и Трумана, пытавшихся допросить Марка. Причем Реджи также описала событие, что у Даяны возникло естественное недоверие к ФБР. Обе были возмущены. Впервые за много часов Дайана оживилась и расслабилась. Джек Нэнс и помощники считались надежной фирмой, специализирующейся на обеспечении безопасности, но на самом деле она состояла всего из двух частных сыщиков. Их строка в справочнике была самой маленькой в городе. Они не занимались крупными бракоразводными делами, где один из супругов шляется направо и налево, а другой жаждет получить фотографии. У них не было детектора лжи. Они не крали детей и не разыскивали проворовавшихся служащих. Сам Джек Нэнс когда-то сидел и имел солидный послужной список, но умудрялся вот уже 10 лет избегать неприятностей. Помощник его Кэл Сиссон, тоже бывший заключенный, был когда-то осужден по уголовному делу, связанному с подставной строительной компанией. Вместе они неплохо зарабатывали, делая всякую грязную работу для богатых людей. Однажды они переломали руки подростку, дружку дочери богатого клиента, который мальчишка съездил по физиономии. Насилие они не боялись. Случалось, они избивали своих соперников по бизнесу, Еще был случай, когда они сожгли загородное гнездышко жены клиента и ее любовника. Работы у них хватало, и в узких кругах они были известны как пара опасных и надежных людей, которые возьмут наличными, сделают грязную работу и не оставят следов. В этом деле Джек и Келл добивались поразительных результатов. Клиентов они брали только по рекомендации. Как-то поздно вечером, когда Джек Нэнс сидел один в своем захламленном офисе, раздался стук в дверь. Секретарша уже ушла. Кэл сын разыскивал торговца наркотиками, который приучил к ним сына клиента. Нэнсу было около сорока, он был хоть и не очень высок ростом, но крепко сбит и очень подвижен. Пройдя через офис секретарши, он открыл дверь. Стоящий перед ним человек был ему незнаком. Могу я видеть Джека Нэнса? спросил тот. Это я, человек протянул руку. Меня зовут Пол Гронк. Войти можно? Нэнс пошире открыл дверь и жестом предложил Гронку войти. Они остановились у стола секретарши. Гронк глядел запущенную и неубранную комнату. Уже поздно, сказал Нэнс. Что вам нужно? Срочная работа. Кто вас прислал? «Слышал о вас. Ходят разговоры. Назовите имя». «Ладно. Д. Эл Я так понимаю, вы помогли ему в одной сделке. Он также упоминал о мистере Шварце, который остался доволен вашей работой». Нэнс размышлял, разглядывая громко. «Здоровый и сильный, далеко за тридцать, широкоплечь, плохо одет, но не осознает этого». По выговору Нэнс сразу понял, что он из Нового Орлеана. «Я беру аванс в две тысячи долларов, безвозвратные наличными, прежде чем пошевелю пальцем». Громк вытащил из левого кармана толстую пачку денег и отсчитал 20 сотен. Нэнс расслабился. За эти 10 лет он ни разу так быстро не получал аванса. «Садитесь», — предложил он, показывая на диван и забирая деньги. Я слушаю. Громко достал из пиджака сложную газету и протянул ее Нэнсу. Вы сегодняшнюю газету видели? Да, читал. И что? Я из Нового Орлеана. По правде говоря, мистер Мальданно мой старый приятель. Он очень обеспокоен, что его имя вдруг появилось в Мемфисской газете. Тут сказано, что он связан с мафией и все такое. Пресса погубит эту страну. — Клиффорд был его адвокатом? — Да, теперь у него другой. Это, впрочем, важно. Давайте я вам расскажу, что его беспокоит. Из надежных источников он узнал, что эти двое мальчишек что-то знают. — А где мальчишки? — Один в больнице, в коме или как-то там. Он выключился, когда Клиффорд застрелился. Его брат был с Клиффордом в машине до самоубийства, и мы боимся, что парню что-то известно. Он уже нанял адвоката и отказывается говорить с ФБР. Весьма подозрительно. А я при чем? Нам нужен кто-то со связями в Мемфисе. Надо бы увидеть мальчишку. Мы должны знать все, что с ним происходит. Как его зовут? Марк Свей. Мы думаем, что он в больнице с матерью. Вчера они провели ночь с младшим братом, которого зовут рики «Девятый этаж, больница Святого Петра, палата 943. Мы хотим, чтобы вы нашли мальчика, выяснили, где он в данный момент находится и проследили за ним». «Проще паренной репы». «А может и нет. Там полицейских и, возможно, агентов ФБР полно. Тоже за ним следят. Этот малыш привлекает внимание целой толпы». «Я беру сто долларов в час». «Наличными. Я в курсе». Она называла себя «Амбер», имя, которое пользовалось большой популярностью среди исполнительниц стриптиза и проституток французского квартала. Она сняла трубку и отнесла телефон в крошечную ванную комнату, где Барри Мальданно чистил зубы. «Это Гронк», — сообщила она, протягивая ему трубку он завернул кран любуясь ее обнаженным телом которое она прямо сейчас прикрывала простыней и сделал шаг из ванной слушаю бросил он в трубку выслушав громко поставил телефон на столик рядом с кроватью быстро вытерся и оделся амбер все еще была в постели когда идешь на работу спросил он завязывая галстук в десять «А который сейчас Ее голова появилась из-под простыни. «Почти девять. Я тут должен заскочить в одно местечко. Потом вернусь». «Зачем? Ты же получил, что хотел». «Может, мне еще захочется? Ты забыла, кто платит за квартиру?» «Тоже мне квартира. Почему мы не переедем из этой дыры, не снимем приличную квартиру?» Он поправил рукава рубашки и полюбовался собой в зеркале. «Идеально! Просто идеально!» — улыбнулся Амбер. «Мне здесь нравится!» «Это дыра! Если бы ты хорошо ко мне относился, то снял бы мне хорошую квартиру!» «Конечно, конечно! Увидимся позже, радость моя!» Он захлопнул дверь. «Ах уж эти девочки из стриптиз-шоу. Дай им работу, потом квартиру, потом купи тряпок, угощай их хорошими ужинами». И вдруг у них взыгрывает аппетит, и они начинают предъявлять требования. Они были дорогим удовольствием, но он не мог себе в нем отказать. Барри сбежал по ступеням, постукивая ботинками из крокодиловой кожи, и открыл дверь на улицу. Посмотрел направо, потом налево, уверенный, что кто-то за ним следит, и повернул за угол. Он старался держаться в тени, много раз переходил через улицу, поворачивал за угол, возвращался назад. Так он прошел зигзагом восемь кварталов, затем нырнул в устрицы у Рэнди на улице декатюр Если те, кто пас барри, не потеряли его, то они просто супермены. Устрицы у Рэнди была особым местом. Старинная новоорлеанская таверна, узкая и переполненная, вне пределов досягаемости для туристов. Она принадлежала семье. Он сбежал по узкой лестнице на второй этаж, где места нужно было заказывать заранее. И только избранные удостаивались такой чести. Кивнул официанту, улыбнулся толстому вышибале и зашел в отдельный кабинет с четырьмя столиками. За тремя из них никого не было, а за четвертым, практически в темноте, сидел одинокий человек и что-то читал при слабом пламени свечи. Барри приблизился, остановился и стал ждать, когда его пригласят. Человек заметил его и кивнул на стул. Барри послушно сел. Джонни Салари был братом матери Барри и, вне сомнения, главой семьи. Он владел этим рестораном, а также сотней самых различных предприятий. В ожидании ужина он, как обычно, работал, просматривая при свете свечи финансовые отчеты. Был вторник, обычный рабочий день. В пятницу Джонни придет сюда с Амбер или Сабриной, а в субботу со своей женой. Он был недоволен, что ему помешали. «В чем дело?» — спросил он. Барри наклонился к Джонни, хорошо понимая, что его присутствие здесь сейчас нежелательно. Только что говорил с Гронком, он в Мемфисе. Мальчишка нанял адвоката и отказывается говорить с ФБР. «Поверить не могу, что ты такой идиот, Барри. Ты это знаешь?» «Мы уже это проходили, и хватит». «Знаю, но пройдем еще раз». «Ты — тупая задница, и я хочу, чтобы ты знал, я считаю тебя настоящей тупой задницей». «Ладно, я — тупая задница, но нам надо шевелиться». «Что?» «Надо послать Боно или еще кого-то, может, Пирини или Була. Мне все равно, но пару людей надо послать в Мемфис, и немедленно». «Ты хочешь убить мальчишку?» «Может быть. Посмотрим. Надо узнать, что ему известно, верно? Если чересчур много, может, мы его уберем?» «Мне просто стыдно, что мы кровные родственники, Барри. Ты полный кретин, понимаешь?» «Ладно, но нам надо пошевеливаться». Джонни взял стопку бумаг, и его глаза побежали по строчкам. — Пошли, Боно и Перини, но не делай никаких глупостей, понял? — Ты идиот, Барри, кретин недоразвитый, и не смей ничего делать, пока я не скажу. — Понятно? — Да, сэр. — А теперь убирайся. Джонни махнул рукой, и Барри вскочил на ноги.